Как она ночь-то пережила. На дерево забралась. Там недалеко от деревни сосна растет. Здоровая, не вдруг обхватишь. Ты бы видел, как ей ствол измочалили. Вся кора когтями содрана, сожжение на полторы вверх. Еще бы. Человеком пахнет. В прошли обережную черту. Кто-то ворота открыл ночью. Дела. А ты видел, какой оберег на ней? «Чудно! Единственное во всей деревне с таким наузом. Денег великих стоит. Откуда?» «Окрепнет, спросим». «Мама». Разговаривавшие при свете лучи мужчины обернулись. Клены медленно водила глазами, оглядываясь. Просторная, неуютная горница, ни тканок, вышитых на лавках, ни подзоров. Ничего лишнего. Лавки, сундуки, печь, стол. И за этим столом двое мужчин в темных одеждах. Девушка с трудом задержала взгляд наговоривших. Одного из них она знала. Это он снял ее с дерева и привез сюда. Но лишь сейчас Клена поняла... То, что она в полубреду приняла за сияние вокруг его головы, было всего лишь коротко остриженными, светлыми, как лен, волосами. Очнулась. Обережник подсел к ней на лавку и коснулся ладонью лба. «Все равно огненная. Спи. Мамы здесь нет. Спи, птаха». «Как тебя зовут? Помнишь?» Он улыбнулся. «Помню». «Фебр, спи!» Успокоенная, неизвестно чем, девушка опустила ресницы и заснула.